плебей. Босиком нельзя ходить по дому. Босиком дома ходят плебеи и рабизы, и все не похожи на отца. Я тоже иногда становлюсь на него похожим, когда хожу босиком. Босиком по дому ходил муж тёти Джули, Лёка, но ей повезло, он ушёл из дома к жабе. А отец всё ходит босиком. И босиком это ещё ничего, но он ходит в трусах, а это маму вообще выводит из себя. Мама не любит, когда папа мокрой ложкой достаёт кофе из банки или макает её в сахарницу. Мама плачет, когда папа курит в туалете и бросает в унитаз бычок. Кстати, папа никогда не запирался в туалете и в двери оставлял щелочку. Это маму просто убивало. Бывало, дверь откроешь, а там папа на унитазе. Тиик, говорил он, если это открывал дверь кто-то из детей. А если мама, то война. Он оставлял дверь приоткрытой даже в ванной, когда купался. Если бы это происходило сегодня, ему бы поставили какой-нибудь диагноз типа клаустрофобии. но тогда это называлось плебейством. Он был рабизом, ленинаканским сыном неграмотный вардануш, который испортил маме жизнь, и у него не было ни стыда, ни совести. «Я не могу видеть тебя голым, это противно», — говорила мама. «И в трусах не могу, и вообще не могу». Я не знаю, когда началась эта ненависть, но помню все периоды, как она росла. Сперва, когда мне было еще примерно пять лет, они друг друга называли ласково, кап. Я как-то спросил, и мне объяснили, что это от слова «капик», То есть обезьянка. Мне понравилось, что у меня родители обезьянки, хотя на обезьянку был больше похож папа. У него была волосатая грудь. Они так ласково звали, звали друг друга, а потом это слово исчезло, и в папин адрес осталась Сергей. Мне это тоже нравилось. Вроде как в доме два Серёжика. Дело в том, что мама любила это имя, и папа в молодости, когда её клеил, соврал, что его зовут Сергеем. И она его так долго называла. Но так как отец её подло обманул, она назвала Сергеем меня. И мой его брат, которого я не видел. Это отдельная история. Так и пошло. Мама папу называла Сергеем, пока их отношения окончательно не превратились в ад. И она вдруг не назвала его по паспорту: Даниэль. Это было шоком для нас с сестрой. Мы поняли, что это не спроста. Так внезапно, разом. Она имя Даниэль произносила как-то так грубо, что всегда прослеживался подтекст. Типа ты для меня уже не кап и не Сергей. Ты лениноканский плебей, сын вардануш из вана. Даниэль и всё. Вот что мы с сестрой читали под этим грубым «Даниэл». Папа принял это спокойно. «Даниэл» так «Даниэл». Мать говорила даже не «Даниэл», а «Данэл», без «и». Так как-то еще грубее получалось. Сергей, или кап, не мог 30 лет ходить перед женой в трусах, откуда иногда вываливалось содержимое. Не мог бросать бычки в унитаз. Не мог при ней пукать, тем более если дети над этой мерзостью смеются. Не мог чавкать, когда ест. Не мог постоянно устраивать сквозняки, которые мать не выносила. Настоящий мужчина, Сергей или кап, должен был водить её в кино, как муж её подруги Жаржетта, романтично гулять с ней под дождём, как муж её другой подруги Афелии, и дарить ей цветы на 8 марта, как все нормальные мужчины Советского Союза. Глупый праздник. Кроме того, что мы должны были девочкам в школе дарить всякую хрень в виде открыток и фантиков, поздравлять маму, бабулю Лизу, сестру, ещё надо было при встрече с соседскими женщинами коровами говорить стандартные слова: "С 8 марта вас, тётя". Моча. В детстве мама мне об этом празднике напоминала, и мне это нравилось. Я дарил ей камни, пустые печечные коробки, чтобы она там прятала свои украшения. Но когда мне было уже 13-15, это стало сущим адом, какая-то идиотская обязанность. Я, конечно, извиняюсь, но если женщина к этому празднику относится как к чему-то сакральному, как это делают до сих пор женщины моего возраста, значит, просто с ней не спит муж. Эту формулу я вывел, когда начал понимать, что такое женщина. Часто женщины говорят, мол, все дни для мужчин, дайте и нам хотя бы один день. Это просто глупость, но не будем об этом. Скандалы с каждым днём становились всё невыносимее, и мне просто оставалось срочно вырасти и замкнуться. Но впереди была ещё школа, а это тоже отдельная история. Как-то мы с сестрой проснулись после очередного скандала. Папа был на работе. Я уже учился в первом классе, но в школу не пошёл. Мама ещё не встала. Мы с сестрой сначала не стали её будить. Пусть спит себе спокойно, набирается сил для следующего скандала. Но уже было где-то 3 часа дня, и мы вошли в её комнату. Мама не двигалась, но дышала, слабо дышала. Я подошёл и начал её будить. Она не просыпалась. Нам с сестрой показалось, что она уже не дышит. На полу валялась какая-то склянка. Мы стали орать, пришёл отец, приехала скорая помощь, маму забрали в больницу. На следующий день отец привёз её домой. Велел, чтобы мы маму обняли и сказали, что мы её любим и не хотим, чтобы она умерла. Мама долго ничего не говорила, а потом сказала: "Зачем вы вызвали скорую? Я хотела умереть". И я понял, что всё это из-за папы, потому что она не должна была его встретить. Она должна была поехать в Москву и поступить во ВГИК. Там бы она встретила Олега Стреженова и вышла бы за него замуж, была бы счастлива с ним, с нормальным мужчиной, а не с этим бревном. Да он ещё и лезет драться, когда она ему говорит об этом. Кстати, Стреженова, она оставила мне в пример, когда я уже был известным в Армении актёром. Вот каким должен быть актёр. Не то, что ты, клоун, стареешь, не растёшь. Как можно со сцены говорить такие пошлости, какие говоришь ты? Сцена это святое место, она не для плебейства. В этом ты превзошёл даже своего покойного отца. Ненавижу ли не накан. Представляю, что бы с ней было, если бы она прочла эту книгу. Слава богу, не успела.